Семнадцатая глава. Наши дни. Ляля. Даниил уверенно ведёт меня вперёд по больничному коридору, крепко удерживая за руку, а мне бы хоть капельку его уверенности. Смущение накрывает с головой. Как он себе представляет эту встречу? Упираясь каблуками в пол, заставляя Хоффмана остановиться. «Что такое?» — разворачивается он ко мне. «Дань, а твоя мама знает, что ты придёшь к ней не один. Я переживаю, не поставим ли мы её в неловкое положение. Не переживай, я первый зайду к ней предупрежу». И все же, Дань, может, мы лучше перенесем знакомство? Я просто пытаюсь поставить себя на ее место. Мне, наверное, не хотелось бы знакомиться с девушкой сына, находясь в больнице. Да ерунда, Отмахивается он. Она не такая замороченная, как ты. Что? Возмущенно вскидываю я брови. Но она проще ко всему относится. Невинно пожимает плечами Даниил. Значит, я замороченная? Обиженно поджимаю я губы. таня усмехается и обнимает меня за шею одной рукой, увлекая дальше за собой по коридору. «Идём, а?» «Нет, ты мне скажи. Упрямо требую я семья за ним. Почему это я замороченная?» «Потому что ревнуешь на ровном месте, вдумываешь вечно то, чего нет», — поясняет он на ходу. «Ничего не на ровном месте. У меня были причины». Недовольно бурчу я. Мы доходим до палаты. Даниил просит меня посидеть на диванчике рядом, а сам скрывается внутри. Возвращается он через пять минут, я даже не успеваю заскучать. Правда, волнуюсь теперь ещё сильнее. Подскакиваю с дивана, как ошпаренная, впиваясь в своего парня вопросительным взглядом. «Пойдём», — предлагает он с лёгкой улыбкой кивком головы, указывая на дверь палаты. «Ох, нервно вздыхая я. Мы такие балбесы с тобой, надо было хоть цветы купить, и конфеты, или тортик. Как-то с пустыми руками и неудобно». Даня закатывает глаза и возмущённо качает головой. «Да успокойся ты уже. Пошли». Он уверенно берёт меня за руку и распахивает передо мной дверь. переступив порог, я удивлённо оглядываюсь по сторонам. Помещение больше напоминает малогабаритную квартиру, нежели больничную палату. Здесь есть и диван, и стол, и широкоформатный телевизор на стене, и даже огромная полка с книгами. Молодая женщина в светлом брючном костюме расставляет чайный сервис на столе, поправляет салфетки и оборачивается к нам. Я без труда узнаю в ней ту красавицу с экрана Даниного смартфона. Хоть Даниил и говорил, что фотография старая, его мама не слишком изменилась. Она и сейчас больше похожа на молодую девушку. Худенькая, миниатюрная, с ухоженными длинными темными волосами, перекинутыми через плечо, и лицо очень молодое. Выдает только усталый и слегка печальный взгляд, которым она принимается изучать меня. «Здравствуйте», — выпаливаю я, растягивая губы в неестественной улыбке. «Мама, познакомься, это моя ляля», — произносит Даниил, собственнически укладывая ладонь мне на поясницу. «А это моя мама, Ирина Леонидовна». «Доброе утро», — тепло улыбается мне мама данила «Можно просто, Ирина. Очень приятно познакомиться, Ляля». Она подходит к нам и пожимает мне руку. «И мне очень приятно», — взволнованно отвечаю я. «Не самое лучшее место для знакомства, конечно, но что поделаешь, раз данечки не терпелось». С усмешкой добавляет она, бросив на сына укоризненный взгляд, и я понимаю, что была права. А Данечка всё-таки балбес. Но, по ощущениям, Ирина действительно не испытывает слишком большого дискомфорта от нашей встречи в таком месте, и от понимания этого факта мне становится чуточку легче. «Давайте пить чай», — предлагает она указывая рукой на стол, где, помимо чайных пар, я замечаю ещё несколько блюд с различными угощениями. Чаепитие проходит замечательно. В обществе Даниной мамы очень приятно находиться. Ирина расспрашивает меня о работе, учёбе, семье, увлечениях, стремительно узнавая обо мне всё и даже больше но делает она это так легко и непринужденно, что у меня не возникает никакой ассоциации с допросом. Напротив, я чувствую себя так, будто Ирина испытывает искренний интерес к моей скромной персоне, будто я очень занимательный человек, и беседа со мной доставляет ей настоящее удовольствие. Не возникает никаких неловких пауз. Мама Даниила всегда знает, что сказать, как перевести разговор в нужное русло безо всякой неестественности и напряженности. В какой-то момент я ловлю себя на мысли, что восхищаюсь ею. Ее красотой, манерами, стилем, умением вести диалог, и мне хочется быть похожей на нее в этом, чтобы людям было так же уютно находиться рядом со мной, как мне рядом с ней. А еще от меня не укрывается, как они с Данилом смотрят друг на друга. В их взглядах столько тепла, что у меня невольно начинает щемить в груди, когда я замечаю это. Нет, я не ревную и не завидую их любви. Наоборот, я радуюсь заданию. Такие отношения с мамой есть и далеко не у каждого ребенка. Мне очень хочется взять с Ириной примеры в этом. Чтобы у меня с моими будущими детьми тоже всё сложилось именно так. Только один вопрос терзает меня на протяжении всей встречи. Как этого приятнейшего человека угораздило стать пациенткой такой больницы? Ирина производит впечатление очень умной, рассудительной, правильной, самодостаточной женщины. Если бы я встретила её в другом месте, никогда бы не подумала. Да что там подумала? Если бы мне кто рассказал о том, какие у неё проблемы, я бы ни за что не поверила. Остаётся только девица, насколько обманчивыми бывают стереотипы. И вот уж действительно, никто не застрахован от жизненных ошибок. Каждый может оступиться, даже такие красивые и доброжелательные люди, как Данина Мама. Мы очень тепло прощаемся. Ирина просит меня обязательно приезжать к ней ещё, если у меня будет время и желание, и я с радостью принимаю её приглашение. Клинику мы с Данилом покидаем в превосходном настроении. «Ну, не так уж и страшно было, правда?» — поддевает меня он. «У тебя такая классная мама», — восторженно восклицаю на это я. Хоффман кивает, и довольно улыбаясь. «Да, она у меня такая». «Ляльчик, привет, как дела?» Ирка подходит и нагло усаживается на край стола, едва я успеваю снять пальто и занять свое рабочее место. «Все отлично», — улыбаюсь ей я. «Сама как?» «Неплохо, но, кажется, до тебя мне далеко», — загадочно отвечает подруга, многозначительно поигрывая бровями. «В смысле?» — усмехаюсь я. «Да ты посмотри на себя, светишься вся». «Помирилась со своим красавчиком, поди, да?» «Признавайся, куда пропала вчера? С ним была?» «Ох, притворно, вздыхаю я». «Но губы так и норовят расползтись в улыбке. Ничего не скроешь от этой любопытной варварки. Я просто устала. Мне необходим был выходной». «Ага, ага, рассказывай». «Недоверчиво отзывается подружка». не ну правда, лялька, признавайся давай. Помирились же, да?» «Да помирились, помирились, сдаюсь я». «А, я так и знала». Победно восклицает Ирка на весь офис. Коллеги начинают на нас оборачиваться. «Да тише ты!» — шикаю я на подружку. «Молчу, молчу!» — переходит она на шепот и наклоняется ко мне ближе. «Значит, всё-таки с ним вчера была, да?» Ответить Ришке я не успеваю, потому что на пороге нашего опен-спейса появляется шеф, и сидящий на моём столе коллега сразу попадает под прицел его пристального внимания. «Здравствуйте!» — произносим мы хором. «Здравствуйте!» — сквозь зубы отвечает начальник. «Я не пойму, у вас обеих работы нет, что ли?» «Извините», — бормочет Ирка, спрыгивая на пол и поспешно удаляясь со свой компьютер, а шеф подходит ближе ко мне. Объяснительную, почему вчера отсутствовала мне на стол. Бросает недовольно он и уходит к себе в кабинет. Я хватаю со стола ручку и от раздражения крепко сжимаю ее обеими руками. «Какую еще объяснительную? Зачем? К чему эта унизительная процедура? Я ведь звонил и отпрашивалась у него вчера. К тому же у меня было право на заслуженный отгул». «Мне кажется, я не заслужила такого отношения. Я всегда работала на совести никогда не опаздывала и не пропускала работу. Даже на больничной ни разу не уходила. А стоило один раз отпроситься, и теперь должна оправдываться как провинившийся безответственный ребёнок». Тяжело вздыхаю. «Не нуждалась бы я так сильно в своей зарплате, пошла бы сейчас и бросила шефу на стол заявление по собственному вместо объяснительной. Только что я потом буду делать? Перееду к Даниилу и стану жить за его счёт? Нет, спасибо». Хоть он и намекнул мне на это вчера вскользь. Не на содержание, конечно, а на переезд, но я так не хочу. Да и как можно съезжаться с парнем после двух проведенных вместе ночей? Пусть и двух самых лучших ночей в моей жизни. Сладкие воспоминания о том, чем конкретно мы занимались этими самыми ночами, мгновенно прогоняют все раздражение и злость. Я мечтательно прикрываю глаза и снова чувствую на себе его смелые прикосновения ласки, жадные поцелуи, от которых кружится голова, и растворяюсь в этих ощущениях. До сих пор не могу поверить своему счастью. Неужели это происходит со мной на самом деле, а не во сне? У меня есть парень, от которого я без ума, и который без ума от меня. Нам так круто вместе. И, наконец-то, всё серьёзно. А самое классное, что всё только начинается. В груди щекочет от переполняющих эмоций. Даже приходится отдёрнуть себя, чтобы вернуться с небес на землю. Я ведь на работе, в конце концов. «Нет, переезжать к Даниилу мне ни в коем случае нельзя. Я так долго мечтала об отношениях, о встречах, свиданиях, поцелуях, прогулках под луной. А если мы будем вместе жить, то никаких мне ни встреч, ни свиданий. Однако проблема есть. О том, что позавчера я ушла из дома, забывать не стоит. И на этот раз возвращаться я уже точно не планирую. Хватит с меня. Еще одно возвращение с поджатым хвостом уничтожит последние остатки моей гордости. Нужно что-то придумать». Уже третий день я хожу в одной и той же одежде, и даже несмотря на то, что она пока еще не пахнет несвежестью и выглядит вполне прилично, чувствую я себя некомфортно. Я должна набраться мужества, поехать домой и забрать оттуда свои вещи, тем самым поставив точку. А еще должна найти себе жилье, какую-нибудь недорогую квартирку в аренду, или комнатку в общежитии, или, может быть, даже в коммуналке. Господи, да я согласна на любую коморку, будь она хоть метр на метр, лишь бы больше ни от кого не зависеть. А ещё в идеале найти бы мне новую работу с адекватным руководством и зарплатой побольше. Засей уже не за горами, и деньги мне нужны не только на пропитание и жильё. Со вздохом достаю чистые листы с принтера и начинаю писать объяснительную, с особым усердием выводя буквы на бумаге. Отсутствовала по семейным обстоятельствам, о чём заранее предупредила руководителя по телефону. Причём даже не обманываю. Если бы не мои «семейные» обстоятельства, вряд ли бы я вчера не ночевала дома и пропустила потом работу. Отношу бумагу к шефу в кабинет, небрежно бросаю на стол, за что получаю еще один едкий взгляд, а вернувшись на свое рабочее место, первым делом мстительно открываю сайт с вакансиями. И почему я раньше на него не заходила? Оказывается, рынок полон интересных предложений. А у меня теперь, между прочим, не средняя, а не оконченная высшая. На минуточку. И кое-какой опыт к тому же имеется. Настроение снова стремится вверх. Я корректирую резюме, увлеченно откликаюсь на достойное внимание вакансии. Не проходит и часа, как мне звонят и приглашают на собеседование. Я поспешно убегаю с телефоном в туалет, чтобы поговорить без посторонних ушей. Девушка с приятным голосом входит в мое положение и предлагает приехать к ним в офис после окончания рабочего дня. Я завершаю разговор и довольно улыбаюсь. Неужели наконец-то закончилась в моей жизни темная полоса и начинается новая, светлая, удачливая? Сердце подсказывает, что так оно и есть. Но я стараюсь не слишком сильно радоваться, чтобы не сглазить. С радостной улыбкой спешу навстречу Даниила, который ждёт меня у машины на улице. Мой красавец. В стильном распахнутом пальто, из-под которого выглядывает строгая дорогая рубашка. А как от него пахнет. У меня голова идёт кругом уже от одного только аромата его духов. Обнимаю изо всех сил, утукаясь носом в изгиб мужской шеи и прикрывая от наслаждения глаза. Даниил сжимает меня в ответных объятиях до хрустых костей. Кладёт ладонь на затылок, разворачивая к себе лицом и жадно целует в губы. Пару часов назад я позвонила своему Хоффману. Попросила заехать за мной позже и в другое место. Решила ничего не рассказывать ему заранее про собеседование, чтобы не сглазить. какая то суеверное последнее время стало. Но главное, что всё удалось. Меня взяли. Я нашла себе новую работу. Представляешь? Поздравь меня. Радостно верещу я, широко распахнув глаза. Ого, неожиданно. А задача произносит Даниил, переводя взгляд на высокое офисное здание у меня за спиной. Да. Хлопаю в ладоши, я, нетерпеливо высвобождаясь из объятий своего парня. Для меня это всё тоже немножко неожиданно. Ещё сегодня утром я даже не думала о том, чтобы искать себе новую работу. Но обстоятельства меня подтолкнули к этому и... Та-дам! Торжественно ввожу рукой новое место своей будущей трудовой деятельности. Эта компания занимается производством оконной фурнитуры. Им нужен менеджер по работе с клиентами, которые разбираются в продукте. Я, к счастью, разбираюсь. Работая оператором и консультерея клиентов, хочешь не хочешь, начнёшь разбираться во всём. А ещё мне сказали, что их компания сейчас активно развивается и растёт. Открываются новые производства в разных городах, и для всех сотрудников есть реальная возможность продвигаться по карьерной лестнице. А это прям очень круто, Дань. Но самое главное, что уже сейчас мне будут платить хорошую зарплату. Почти вдвое больше, чем я получала в монтаж Легмаше. Представляешь? Я даже смогу позволить себе снять квартиру. Погоди, погоди, Ляль. Хмурят брови Даниил. «Я очень рад за тебя, но какую ещё квартиру?» «Ну, обычную квартиру, Даниил». улыбаясь я во весь рост. «Конечно, не такую шикарную, как у тебя, но меня вполне устроит и скромный вариант. Главное, что я наконец-то смогу съехать от мамы». «Малыш». Даниил кладёт ладонь мне на поясницу и снова притягивает к себе. Другой рукой ласково заправляет выбившуюся из моей прически прядь волос за ухо. «Я ведь всё равно живу один. Тебе не нужно искать никакую квартиру. Просто переезжай ко мне». Я буду каждое утро варить тебе кофе и делать сэндвич, и обещаю. Разве не круто? Я не могу не умилиться такому очаровательному предложению, но внутри всё противится тому, чтобы согласиться на него. Мне кажется, Даниил не до конца осознаёт, что предлагает. Всё у него так просто. Сегодня я перееду к нему, а завтра мы поссоримся, и что тогда я буду делать? Даже уйти будет некуда. Снова по гостиницам искать приют среди ночи? Нет, не хочу. Хочу свой дом, свой угол, из которого никто не посмеет меня выгнать. «Дань, ты знаешь, это ведь очень серьёзно — жить вместе. Я думаю, это плохая идея. Так спешить». Даниил склоняет голову на бок и пытливо смотрит мне в глаза. «Лялька, я тебя не пойму. Сначала ты подозреваешь меня в несерьёзных намерениях обижаешься на это. Теперь получается, что на самом деле ты вовсе и не хочешь, чтобы у нас всё было серьёзно». «Нет, ты меня неправильно понял», — кручу я главой. «Я хочу, чтобы у нас всё было серьёзно, но не так сразу. Я хочу просто встречаться, а не жить вместе. А я хочу, чтобы мы каждую ночь проводили вместе» настойчиво произносит Даниил. Засыпали и просыпались вместе. Я тоже этого хочу. Тихо отвечаю я, тронутая его словами. Тогда в чем смысл разъезжаться по разным квартирам, я не пойму. Я не знаю, как объяснять даниил Я просто не хочу зависеть от тебя. Не хочу чувствовать себя обязанной. Ты же вряд ли согласишься, чтобы мы платили аренду квартиры пополам, правильно? Да у меня и денег не хватит на ту, в которой ты сейчас живешь, даже с новой зарплатой. Что за глупости ты говоришь, Ляля? Небрежно морсится Даниил. «Зачем тебе оплачивать половину аренды?» «Это не глупости, ты просто не понимаешь». «Так объясни». Я тяжело вздыхаю. «Я не хочу, чтобы ты еще хоть раз подумал, что я с тобой из-за денег. Я не хочу, чтобы так подумал кто-то еще, кроме тебя. И вообще, я феминистка. Ты забыл?» «Ты гонишь, Ляля». С осуждением качает главой Хоффман. «Я ведь уже говорил тебе, что не думаю так. А кто там еще может что-то подумать? Тебе не все ли равно?» Каждый думает в меру своей испорченности, и даже если ты будешь святой, все равно найдутся те, кто будет отзываться о тебе плохо. Создавать себе из-за этого проблемы — глупо. Я хочу быть с тобой, ты хочешь быть со мной, нам классно вместе. Что еще может иметь значение? Или ты просто на самом деле не хочешь со мной быть? Очень-очень хочу. Горячо заверяю его я и после паузы упрямо добавляю. Только я все равно не перееду к тебе, Даниил. Почему? — строго спрашивает он потому что ещё слишком мало времени прошло. Сегодня ты говоришь одно, а завтра я тебе надоем, и что тогда? Будет гораздо проще расстаться, если мы будем встречаться, а не жить вместе. Я не собираюсь с тобой расставаться. Сегодня не собираешься, завтра соберёшься. Я видишь, какая девушка непростая, замороченная. постанешь от моих заморочек через месяц-другой или надоест кофе с сэндвичами каждое утро готовить и скажешь «Ляля, давай-ка собирай свои вещички и проваливай туда, откуда пришла». Я никогда так тебе не скажу. «Откуда мне знать? Ну, может, ты не скажешь из благородства. Будешь терпеть и продолжать дальше жить со мной. Но разве мне от этого легче?» Даниил выпускает меня из объятий и засовывает руки в карманы брюка, враждебно глядя из подлобья «Я не понимаю, что ты хочешь от меня?» — спрашивает он резким тоном. «Да ничего. Что я должен сделать, чтобы ты начала мне доверять?» ты «Да ничего не надо делать, Дань». Испуганно смотрю я на него в ответ. «Просто будь моим парнем, и всё. Может быть, я хочу большего?» «Чего? Тебя рядом всегда». В груди начинают порхать мотыльки от его слов. Это невероятное чувство. Хочется зажмуриться и петь от счастья. Но головой я понимаю, что нельзя терять рассудок. Даниил всего лишь хочет, чтобы я переехала к нему. Хочет проводить со мной ночи. Это немного другое. Не то, что я тут себе поняла. сужая глаза и недоверчиво смотрю на любимого Хоффмана. Прям вот так всегда-всегда? На всю жизнь? Ну да. Невозмутимо пожимает плечами он. И ты так уверена мне об этом говоришь? Да, Ляля. -ля. Ну тогда женись на мне. Со смешком выдаю я данил приподнимает брови и, кажется, на время теряет дар речи. По крайней мере, секунды идут, а он ничего мне не отвечает. «Да шучу я, не принимай близко к сердцу». Тут же смущаюсь я, махнув рукой. «Просто не надо больше говорить такие громкие слова, ладно?» «Думаешь, уела меня сейчас?» «Недовольно, интересуется данил «Да нет», — со вздохом отвечаю я. «Не собиралась я тебя уедать. Это вообще само собой вышло». «Я понял тебя. Ну, а ты сама что скажешь?» Как ты относишься ко мне? Может, на самом деле ты переживаешь, что это как раз я тебе через месяц-другой надоем? М? Феминистка. Может, это как раз ты несерьёзно ко мне относишься? Я даже теряюсь немного от его внезапного нападения. Нет, это не так. растерянно хлопаю я ресницами. Вряд ли ты когда-нибудь мне надоешь. Значит, ты бы вышла за меня замуж, если бы я предложил. Даниил, что-то у нас какой-то ненормальный с тобой разговор. Давай не будем его продолжать. Ты не уходи от ответа. Вышла бы. «Что ты ко мне пристал? Я уже устала тут стоять и прохладно на улице. Поехали куда-нибудь уже, Ответь на вопросы поедем». «Да почему я должна отвечать? Вот предложишь по-настоящему, тогда и узнаешь». Теперь он сужает глаза и очень пристально смотрит на меня. «Хорошо. Предлагаю. Выходи за меня замуж, Ляля. Ты согласна?» Я возмущенно всплескиваю руками. «Слушай, ну ты как ребёнок просто. Разве можно с тобой серьёзно о чём-то говорить? Я сейчас абсолютно серьёзно у тебя спрашиваю, станешь ты моей женой или нет». — настойчиво повторяет Даниил. Я смотрю на него во все глаза, судорожно пытаясь сообразить, шутит он сейчас или нет. «Ну?» — торопит Хоффман, сверля меня взглядом из-под вскинутых бровей. «Выйдешь за меня?» — в груди странно щекочет. «Все еще не могу понять, прикалывается мой парень или действительно говорит серьезно. Но и в том, и в другом случае, разве я могу ответить ему как-то по-другому?» «Да», — пришибленно произношу я, продолжая глупо хлопать ресницами. Даниил растягивает губы в победной улыбке, обнажая ровный ряд белых зубов, а я с облегчением вздыхаю. «Ну, конечно, этот засранец шутит. Что ещё от него можно ожидать?» «Рад слышать, белоснежка. Значит, с меня кольцо», — произносит он, делая шаг ко мне, обнимая за талию и ласково целуя в щеку. А затем подходит к машине и, наконец, распахивает передо мной дверь. «Ага, а с меня преданная, которого у меня нет». Невесело отзываюсь я, плюхаясь на сиденье. «Да, конечно, Хоффман шутит сейчас. Так почему бы не подыграть ему? Я ведь не зануда». «По-моему, помолвочное кольцо — это очень красивая свадебная традиция. А вот приданное, такая пошлятина, не находишь?» С усмешкой произносит мой кавалер, упираясь ладонью в кузов автомобиля. «Вообще да, если так разобраться, пошлятина ещё та!» Киваю я, задача наглядя на Даниила снизу вверх. «Ну и всё тогда», — безапелляционно заявляет он. А потом наклоняется ко мне так, что наши лица оказываются друг напротив друга, смотрят в глаза несколько секунд и чувственно целует в губы, заставляя мое сердце вмиг сорваться с привычного ритма.